Итак, оборотный капитал состоит из продовольствия, сырых материалов и всякого рода изделий, пока они не вышли из рук соответствующих продавцов, и, наконец, из денег, которые необходимы для обращения всех этих предметов и для доставления их в распоряжение тех, кто в конце всего должен использовать или потребить их. Из этих четырех статей три... Съясные припасы, материалы и изделия обыкновенно в течение года или в срок более или менее продолжительный извлекаются из оборотного капитала и поступают или в капитал постоянный, или в запас, назначенный для непосредственного потребления. Всякий постоянный капитал происходит из капитала оборотного и должен быть постоянно пополняем за его счет. Все машины, например, и орудия изготавливаются за счет оборотного капитала, доставляющего как нужный материал, так и средства существования рабочих, их изготавливающих. Чтобы содержать их в порядке, опять нужно обращаться к помощи того же капитала. Никакой постоянный капитал затем не может давать дохода иначе, как при помощи оборотного капитала. Самые полезные машины и орудия сами по себе не могут произвести ничего без помощи оборотного капитала, который доставляет материал для переработки и средства для содержания рабочих, на них работающих. Как бы хорошо ни была обработана земля, но и она не даст дохода без оборотного капитала, на который содержатся рабочие ее возделывающие и снимающие с нее жатву. Как постоянные, так и оборотные капиталы не имеют иной цели и иного назначения, как содержание и умножение запасов потребления. За счет этих запасов народ кормится, одевается и имеет жилище. Его богатство или бедность зависит от того, обильно или скудно пополняются за счет того и другого рода капиталов запасы, назначенные для непосредственного потребления так как весьма большая часть оборотного капитала постоянно извлекается из него и поступает в ту или другую из остальных двух частей совокупного запаса общества, то этот капитал должен, в свою очередь, возобновляться новыми поступлениями, иначе он очень скоро иссякнет. Эти поступления притекают к нему из трех главных источников – земледелия, рудников и рыболовства. Эти источники постоянно доставляют новые запасы съестных припасов и сырых материалов, часть которых обращается потом в обработанные изделия. Таким образом, восполняется в оборотном капитале то, что постоянно извлекается из него потреблением съестных припасов, сырых материалов и обработанных изделий. Из рудников, кроме того, добывается все, что необходимо для сохранения и увеличения той части оборотного капитала, которая состоит из денег. Хотя при обычном ходе вещей это последняя часть и не извлекается непременно из оборотного капитала, чтобы поступить в состав двух остальных частей совокупного запаса общества, однако и она разделяет общую судьбу всех предметов. Она постоянно изнашивается и, наконец, совсем разрушается. Кроме того, деньги могут просто затеряться или быть вывезены за пределы страны, а, следовательно, и запасы денег должны постоянно восполняться, хотя, бесспорно, в гораздо меньшей степени.